При исправдоме имелось несколько мастерских, где значительная часть заключенных работала по специальности. Опытным мастерам засчитывалось 30% нормальной платы, под мастерьем меньше, все же остальное обращалось на улучшение производства и в пользу исправительного дома. Амелька пристроился в портняжной мастерской, проработал дня три – нет, не сподручно, пыльно, душно, не по натуре. Даже мастер-старик сказал ему, «По этой части тебе, браток, не дадено». Пробовал в сапожную, там еще хуже. Стал проситься в картонажную, «Нет, нельзя». «Почему?» «Там женщины». «Вот и хорошо», — воскликнула Амелька. «Он спец по любовной части. Он давно перемигивается из окна в окно с какой-то белобрысенькой мамзелькой, тоже лишенной воли. Наконец попал в столярную, да так в ней и остался». Сначала приобвык пилить из байдаку бруски, потом выучился стругать их по реймусу, подугольник шерхебелем, рубанком и фуганком. Затем постиг соединение брусков простым гнездом, ласточкиным хвостом и замком Кильсена, А вскоре перешел и на штучные работы. Словом, он стал заправским столяром. Вечерами он усердно посещал школу, Был переведен в старшую группу и с жадностью, с каким-то иступлением стал пожирать одну за другой книги. То, что он узнал в них, открывало ему глаза на жизнь, на взаимоотношения людей, на мир доселе неведомых амельки тайн природы. Ему как-то попалась популярная астрономия Фламариона. Три ночи читал не отрываясь, целую неделю ходил в приподнятом, опьяненном настроении. Так вот где марафет, вот где настоящий кокаин для жившей мысли. Из мудрой книги, конечно, он понял мало, но то, что оказалось доступным его тяжелому уму, поразило его и потрясло. Луна, шар земной, солнце, звезды, млечный путь. Нет, нет, с ума сойдешь. Надо поговорить с каким-нибудь мозговатым человеком. И, наверное, его мать. Настасья Куприяновна живет теперь во всем довольстве, во всей радости, вон на той звезде. Самочувствие Амельки улучшалось. Воспоминание о том, осиротившем его дне, постепенно сглаживалось, уступая место бодрым мыслям. Да! Умная книга Все Подули ветры: крылатый буран, весь в метелях, в вихрях, гулял по степи из края в край. Филька с дизентером Поднимались до свету, ели простоквашу с толченными ржаными сухарями, с вареной картошкой и сквозь буран шагали в бывшее барское поместье. Версты за три. Дезинтер, первый руки плотник, он с артелью рубил десяти сруб. Таких срубов надо к весне сделать пять. Говорят, в них будут мастерские, а для кого? Дезинтер не интересовался. Филька скоблил с кобелем бревна обтесывал по четыре кромки досок, он был плотником второй руки и получал рубль 20 в день. Старый Тимофей, сектант, в работнике больше не нуждался, хотя его и сильно поприжали налогами, кулак, батрака имеет, он кряхтел, шептался со старухой, но за дизентера, крещенного по-православному, с попом, выдать Катерину упорствовал. А Катя, пожалуй, бы не прочь. Словом, Рассчитал дизентера, однако взял его с Филькой на хлеба по пятнадцати целковых в месяц с человеком. В этой сытости Филька возмужал, окреп. Он выглядел восемнадцатилетним парнем. Эх, хорошо бы ожениться на Наташе, да по-настоящему на землю сесть. Вот прекрасно бы. И где-то теперь обретаются Амелька, да прочие ребята, да вошкин инженер. Эвот, эвот, как буран крутит. Как в трубе ветер завывает, Жалкие, горькие бездомники.